Глава первая. Темно, ничего не болит. Ночь. А почему я не могу пошевелить ни рукой, ни ногой? Даже пальцев не чувствую. Я не умерла, но запахи чувствую. Больницей не пахнет. Легкий цветочный аромат, а еще шелест. На самой границе слухового восприятия звук шелеста волн. Где я? У моря? Бросили еще живую? Или что? Может быть, кома? Тогда откуда взялись звуки и запахи? Неужели правда, что люди в коме все слышат и чувствуют? Опа! Кто-то шторки открывает. Солнечный свет буквально бьет по глазам, и то, что они закрыты, мало помогает. Ваша милость, ваша милость, просыпайтесь. Ваш батюшка кневается, он ждет в кабинете. Ваш жених подарки прислал. Письмо, цветы, шкатулку с драгоценностями. Маменьки уже не терпится глянуть да примерить, а без вас не открыть. Вставайте, умываться, одеваться. Волосы опять же прибрать надо, платье выбрать. Как раз к обеду и поспеете. Дура, кто так будет? Сколько раз тебе было сказано? Не открывай шторы, буди осторожна. Подарки маменька хочет. Перехочет. Ишь, придумала чего. Пусть ей папенька подарки дарит, а мое моим останется. Не поняла. Это кто? Это где? Какая еще дура? А, ваша милость, это кто? Маменька, папенька, жених. А я где? О, вижу. Вот это да. Вот это пылесборники. Комната большая, но из-за большого количества мебели в ней ступить негде. Встаю. Я встаю? Нет, не я. Встает, видимо, та, которая минуту назад орала. На кого? О, вот на кого. Темно-коричневое платье, украшенное белым воротничком, совсем не красит грузную пожилую женщину, раскладывающую на постели ярко-розовое платье. Интересно. Ковры на полу, гобелены на стенах, балдахин над кроватью и все розовое. Оттенки разные, а цвет в сущности один. Это что? Нет, я понимаю. Фэнтези. Душа попала так попала. Пусть бы тело меня поначалу не слушалось, как пишут наши земные фантазеры. Пусть бы память глючила. Но так я не согласна. Это я что теперь, паразит? Вижу ее глазами, слышу ее ушами. И все? Боже! «Да что же это такое? Мало того, что она меня, по всей видимости, не слышит, иначе бы уже от моих воплей оглохла, так она еще свинка! Прости меня, господи, как есть свинка! Глянь, стоит, любуется, собой любуется! Самый красивый поросеночек, которого я когда-либо видела! Маленькая, метр пятьдесят, наверное, вся такая розовенькая». Щёчки, как яблочки наливные, трёхслойный подбородочек, маленькие губки бантиком и глаза щелочки, голубые вроде бы. Блондинка, блин. Волосы длинные, но жиденькие, тоненькие, брови и ресницы велёсые. Фигура блеск. Колобок с ручками и ножками. Пальцы, как сосиски, но с колечками. Ножки, как опорки у моста, но в кружевных панталончиках. и прозрачное кружевное безобразие сверху. Мрак. Я же умерла. Разве нет? Зачем я здесь? Кому это нужно? Может быть, это наказание за то, что приняла решение уйти? Не захотела бороться? Сенсей говорил, человек — самое сильное животное. Он может вынести все и еще чуть-чуть. Не захотела бороться. Не захотела остаться одной против всех. Но и здесь опять одна, и в таком странном положении. А оно в разы тяжелее того, от которого я ускользнула, потому как мир чужой, законы, обычаи, люди и даже тело — всё чужое. Вот почему в книгах всем попаданцам достаются красивые тела, магические силы. А мне почему так не повезло? «Трашка, умываться! Быстро!» О, а орёт как. Голос тоненький, визгливый. Сама даже мордочку вымыть свою не может. Вон как морщится. Её умывают, а она роже корчит. Как там папка говорил? Сосед, у тебя жинка орёт, как у моего кума свинья в садочку. Её, наверное, уже забивать пора. Как же этого поросёночка зовут-то? Судя по всему, я теперь вместо комментатора за кадром. Все вижу, все понимаю, но ничего не могу. Остается только смотреть, запоминать, учиться. Ну, по крайней мере, пока, а там посмотрим. Два часа она одевалась, причесывалась, меняла украшения. Просто капризничала. И вот, наконец, все. Можно идти. Результат стараний трашки ошеломлял. Это ведь она одевала, причесывала, уговаривала. Поросенок превратился в большое облако сладкой ваты из моего детства. Макияж вообще отпад. Вот идет теперь это чудо чудное в кабинет папеньки, торопится. Щечки дрожат, подбородки сотрясаются, реснички склеиваются. Просто ах! У нас, по-моему, осязание общее. Конь бежит, земля дрожит, а тут два бегемотика. Трашка и ее хозяюшка. Торопятся, и наверняка весь дом содрогается. Неужели мама с папой доченьке подстать? Опа! Какие перемены! Очи долу, стучим тихонечко, голосок дрожит. — Вы звали, папенька? — Звал. Два часа прошло, как звал. Что тебя так задержала, дочь моя? — Так спала я, пока встала, пока оделась. Я спешила, как могла, даже завтракать не стала. Ах, скромняшка какая! Слезу в голос подпустила. Папенька и поплыл, вон как забеспокоился. А папенька, ничего себе папенька. Высокий, с фигурой воина, волосы рыжие, как огонь. Глаза почти черные, нос с горбинкой. На птицу похож хищную. А доченька в кого же? А, в мамочку. Вон сидит у окошка в кресле, Ножками короткими болтает, еще один колобок, бледненький, кругленький и глазки щелочки, но в голубом. Сидит, и ерзает от нетерпения, но молчит. Ничего страшного, Ланьюшка, ничего страшного. Как он ее назвал? Это что за имя? Ланья, что ли? Братья твои на конную прогулку отправились, и у нас есть время поговорить. Эти непоседы не смогут нам помешать. Присаживайся. Граф Двардский, жених твой, прислал подарки и весточку. Через пять дней он приедет к нам с визитом. Пора уже вам познакомиться. Ты знаешь, что брак ваш был обговорен в тот день, когда ты родилась. Его батюшка и твой дед – большие друзья. Пятнадцать лет назад они решили породниться». Граф, конечно, старше тебя, ему уже восемьдесят, но он маг, сильный маг, а потому молод еще и душой, и телом. Да и король одобрил ваш брак. А если я ему не понравлюсь? О, первая трезвая мысль из уст поросеночка. Как это не понравишься? Ты очень мила, а для жены главное что? Главное титул, приданное, добрый нрав. а в остальном стерпится-слюбится. Да кто его спрашивать-то будет? Молот еще. Как же папенька молод? Ему уже лет больше, чем вам с маменькой. Для мага молод, для мага. Что отец ему сказал, то и будет делать. Брак одобрен главой одного и другого рода. Одобрен королем. Волноваться не о чем. Ну а теперь подарок. возьми к шкатулку, открой. Она, видимо, на тебя настроена и только в твоих руках откроется. Давай посмотрим, чем тебя граф решил порадовать. Маменьке вон тоже интересно. Пальчики сосиски зашевелились, ухватили ярко-розовую шкатулочку. Граф наверняка многое знает о своей невесте. Потянули, дернули и вуаля! Красота неописуемая. Камни крупные, ярко-красные. Золотые листочки, веточки массивные. Ошейник для крупной породы, а подарен колобку мелкому. Насмешка же. Серьги и браслет, конечно, выполнены в таком же стиле. Боги, вот это виск! Ах, какие ручки цепкие! Ухватило-то как крепко. Маменьки сама показывает, потрогать не дает, а сама до сих пор повискивает. Ой! Цепочку с камешком шеи не сняла, а колье уже напяливает. Красава! Ну, прямо помесь обезьяны и поросенка. И вот с этим я буду жить. Сдохну от бешенства. Так, а что там папенька лопочет? Посылает. Далеко? А, в спальню завтракать. Посмотреть бы, что у нас на завтрак. О, как рванула, проголодалась. А подарочек-то взять не забыла. Она на себя повесила. Теперь, наверное, и спать в нем будет. К утру в колье волосенки запутаются, и придется последние выдрать. Ну или проредить. Служанка следом побежала. За детку беспокоиться. Стол уже накрыт. Интересно, еды полно, а прибор один. Это ей на выбор столько блюд предлагают, или она одна все скушает? Да... «Деточка — точно растущий организм. Почти получилось, не поместилась лишь самая малость. Уработалась, милая, еле дышит. И раз — вес взят. Встали и пошли. Нет, поползли. Куда? В спальню, на кроватку. Отдыхать? А платье? Трашк снимет. Мать твою, устала она. А мне что делать? Эта дура читать хоть умеет? Чем она вообще целыми днями занимается? Трашку умеет. Что умеет? Читать. Я два часа роман слушала в полной темноте. Она спала, а я слушала. Роман-дрянь. Нежная дева, злой старый жених и молодой красавец-возлюбленный. Старик повержен, красавица спасена. Все. Лавочки-цветочки, бабочки-платочки. Лучше бы я на самом деле умерла. Такая тоска накатывает по маме, по папе с дедушкой, а я даже плакать не могу. Только выть от безысходности, да все равно никто не слышит. А лица родных будто кто стереть пытается. Они отдаляются от меня, и образы их раз от разу делаются все более размытыми и нечеткими. Уроки я помню, о мире своем помню. Все свои знания как книгу могу перелистывать». А вот лица друзей, родных и знакомых... Что это? Почему так? Ужин прошел в кругу семьи. Братцы у моего поросеночка, стервяцы редкостные. Все в папеньку, высокие, симпатичные, рыжие, черноглазые. Просто мечта глупых барышень. Покатались, так покатались. Мужика конем на дороге сшибли. На сельском рынке порезвились, переворачивая все, что под руку попалось. Селянку какую-то молодую в замок притащили. Маменька охает, папенька посмеивается. Стервецы веселятся. Девочка-колобок кушает. За час, проведенный в кругу семьи, поняла только, что находимся мы в замке, на дворе средневековья. Братьям-близнецам по двадцать лет, а девушке-красавице уже пятнадцать. Еще чуть-чуть и старая дева. Какой ужас! Часики-то тикают. Сегодня приезжает долгожданный жених. Хоть какое-то разнообразие. Может, по саду прогуляются. Пять дней, целых пять дней мы кушаем, отдыхаем, спим, иногда купаемся и снова кушаем, а еще слушаем выразительное чтения Трашки и плачем над трагической судьбой героини. а за окном — лето, сад и море. За все эти дни я не смогла выяснить почти ничего. Я не знаю, сколько дней в году, как сменяются сезоны, бывают холода или нет, как идет исчисление дней, часов, месяцев. Мне неизвестно название королевства города, который виднеется на горизонте, и даже имя рода, которому принадлежит моя носительница». Зато я уже прекрасно разбираюсь в драгоценностях, в поведении за столом, в названиях изысканных блюд, различаю все оттенки розового и даже сдохнуть от радости не могу. Приехал. Невестушка соизволила встать и подойти к окну для того, чтобы увидеть его заранее. Увидела и я. Высокий, хорошо сложенный, черноволосый, настоящий. Он не просто маг, он маг-воин. Призывая весь свой опыт, я отметила, что человек, поднимающийся по ступеням парадной лестницы, знает, как правильно держать в руках оружие. Его походка, движение рук, поворот головы, все выдавало не просто бойца, а мастера. Глядик, ты понравился, девочка в восторге. Трашку сюда. Одеваемся, красимся, талию затянуть. Где Наталью увидела и где бедная служанка ее искать должна? Вот вопрос. Талию не нашли, нашли шею. Платье меняли пять раз. Жених и родители ждали, ждали, ждали, дождались. Мы, то есть она, пришла. Вплыла в гостиную, попыталась изобразить реверанс. Гость встал, поклонился, приветствуя. Ох, какой! Красивый? Нет, красавцем его назвать нельзя. Тонкие сурово поджатые губы, синие с остальным оттенком глаза, смотрящие с брезгливостью и насмешкой. Высокий лоб, густые черные зачесанные назад волосы, убранные в короткий низкий хвост и прямой, чуть заостренный нос. Его ноздри дрогнули. Гляди-ка. Сделал вдох и замер. Забыл, бедный, как дышать. Ну а что? Девочка нервничала. Хотела понравиться. Вылила на себя целый флакончик духов. Хорошо, что я в ней, а не рядом с ней. А то бы тоже задохнулась. Папенька вот стоит спокойно и не дергается. Привык уже, видимо. А гость теперь через раз дышать будет. Фиг, он же маг, зараза такая. Колданул и порядок. Вон, пленка какая-то ноздри прикрыла. А почему я это вижу? Милорд, позвольте вам представить мою дочь, викантессу Ланью Мерасвелл, вашу невесту. Через полгода моей девочке исполнится шестнадцать. Согласно брачному договору, день рождения и свадьбу праздновать будем одновременно. Твой жених, доченька, Лорен, граф Двардский. Даже ваши имена созвучны. а значит, вашему союзу благоволят боги. Соловьем заливался папенька. Поросеночек мой, кажется, глазки жениху пытается строить. Потрясенный красотой невесты, граф молча приходил в себя, а маменька, сидевшая в кресле возле стола, не сводила глаз с большой, нарядно упакованной коробки. И вот, наконец-то, граф отмер. «Я рад приветствовать вас, моя леди». Ваша красота и молодость радуют глаз. Разрешите преподнести вам подарок, достойный вашей красоты. Вот какой! Вежливо обхамил, взял за кончики пальцев и провел к столу. А поцеловать ручку и не подумал. Драгоценности снова. Но какие! Очень изящная и чрезвычайно дорогая работа. Воздушное, словно кружево-колье. Россыпь драгоценных камней и белое золото. В придачу к нему серьги, браслеты и перстень. Изумительно. Это еще не все. Магия, и я ее вижу. Каждый камешек, даже самый маленький, словно светится изнутри. Что это, зачем? Мак объяснит? Да, послушаем. Невестушке-то все равно. Она рада и до безумия счастлива. А мне интересно. «Моя дорогая невеста, мне очень хотелось угодить вам, и я работал над этим подарком довольно продолжительное время. Его невозможно потерять, его не смогут украсть, и самое главное, ни один маг не сможет подчинить вас своей воле». Этот набор драгоценностей был исследован в магической академии лучшими артефакторами и грамота, подтверждающая их свойства и возможности. Прилагается к ним как дополнительный подарок. «У вас такой изысканный вкус! Подарки просто бесподобны!» — умиляется невеста. «Я самая счастливая на свете! С нетерпением буду ждать нашей следующей встречи!» «Я буду считать дни, ожидая ее!» «Как заливает! Молодец мужик! а Вон как девочку порадовал!» Она теперь со своим платьем одного цвета. Носите и не забывайте обо мне. Непременно будет носить. Как только выберет, какой из двух подарков ей больше нравится, так и будет. А может и все разом нацепит.